Глава 61. В расположенном центре Чикаго, в офисе доктора Мартина Беннета, надрывался интерком, но хозяин кабинета не обращал на него внимания. Результаты биопсии оказались куда хуже, чем он рассчитывал. Гораздо хуже. Он бессознательно пробежал пальцами по краю бумаги, размышляя, как он сообщит об этом пациенту. Мартину Беннету было 55. Практикующий терапевт, он почти треть века сообщал многим пациентам плохие новости. Другой, возможно, и привык бы. А вот Беннету эта задача каждый раз давалась с невероятным трудом. Особенно, если пациент был молод и имел детей. Он посмотрел на стоявшую на столе фотографию двух своих сыновей. Они оба были студентами. Тед был старшекурсником Стэнфорда. А Билл учился на подготовительных курсах при медицинском колледже Колумбийского университета. Раздался стук дверь. Она приоткрылась, и в образовавшуюся щель всунулась голова Беверли, его медицинской сестры. — Простите, доктор Беннетт, но вы не отвечали по интеркому, а мне показалось, что это важно. — Да, я тут пытался сообразить, как все это сформулировать. Он поднялся из-за стола. — Я готов принять Андрея. Медсестра помотала головой. «Андреа не приехала», — сказала она. «Я говорю про другую женщину». «Какую другую женщину?» Беверли скользнула в кабинет и закрыла за собой дверь. «Про вашу дочь», — проговорила она, понизив голос. «О чем вы толкуете? У меня нет дочери». «По крайней мере, в приемной вас дожидается молодая женщина, которая утверждает, что она ваша дочь». «Это невозможно», — сказал Беннет. «Кто она такая?» Беверли заглянула в блокнот. «Ее фамилия Мерфи». Живет в Сиэтле. Ее мать работает в университете. Ей 28 и с ней малышка, девочка лет полутора. Мерфи, Сиэтл. Мозг Бенната лихорадочно работал. Лет 28 говоришь: Нет-нет, это невозможно. Беннат имел связи с женщинами, будучи в колледже и даже будучи студентом медицинского вуза. Но он женился на Эмили почти 35 лет назад. И с тех пор позволял себе супружеские измены, лишь выезжая на различные медицинские конференции. Это случалось, по крайней мере, дважды в год. В Канкуне, Швейцарии и других экзотических местах. Тем более, что заниматься этим Беннет стал лет 10-15 назад, поэтому он просто не мог иметь столь великовозрастного побочного ребенка. «Никогда не знаешь, какой сюрприз преподнесет жизнь», – философски заметила медсестра. «Так вы ее примете, доктор?» «Нет». «Так я ей и передам», — сказала Беверли. А потом, понизив голос до шепота, проговорила. «Но вы ведь не хотите, чтобы она устроила скандал перед другими пациентами? Тем более, что она кажется мне... Ну, как бы это сказать? Немного неуравновешенной. Если она не ваша дочь, почему бы вам не сказать ей это с глазу на глаз?» Беннет медленно кивнул и опустился в кресло. «Хорошо», — сказал он. Пригласи ее. Не ожидали, а? Женщина, стоявшая на пороге и качавшая на руках маленького ребенка, была непривлекательной блондинкой, среднего роста, в грязных джинсах и такой же футболке. Лицо ребенка тоже было грязным. На носу повисла зеленая сопля. Извините, я не нарядилась по такому торжественному случаю, но вы сами знаете, как это бывает. Беннат стоял за своим письменным столом. «Проходите, пожалуйста, мисс... Мерфи! Элизабет Мерфи!» Она кивнула на ребенка. «А это Бесс. Меня зовут доктор Беннетт». Он жестом предложил ей сесть по другую сторону стола. И пока она шла от двери, внимательно смотрел на нее. Нет. Между ними не было никакого сходства. Ни малейшего. Он был темноволосым, светлокожим и имел склонность к полноте. Его посетительница была смуглой, тощей, как палка, и хрупкой. — Да, я знаю, — сказала она, разгадав его внимательный взгляд. — Вы думаете, что я ничуть не похожа на вас? Но если бы мне вернуть мой натуральный цвет волос и немного прибавить в весе, вы сразу заметили бы сходство. — Извините, — сказал Беннадт, садясь в кресло. — Но, говоря откровенно, я действительно не вижу сходства. — Не стоит извиняться, — передернула плечами женщина. — Представляю, каким шоком должно быть для вас мое появление в вашем кабинете в таком вот качестве. Ну, шок не шок, а неожиданность — это точно. Я поначалу хотела позвонить вам и предупредить о своем приходе, но потом передумала, решив, что вы, скорее всего, откажетесь меня принять. Вот и заявилась без предупреждения. — Я вижу. — Скажите, миссис Мерфи, что заставляет вас думать, что вы — моя дочь? — О, в этом можете не сомневаться. Ваша. — Тут сомнений быть не может. Она говорила с бесхитростной уверенностью. — Ваша мать утверждает, что была знакома со мной? — уточнил Беннет. — Нет. — Она когда-нибудь со мной встречалась? — О, нет, что вы! — он с облегчением вздохнул. — Но тогда, боюсь, я не понимаю. Я перейду сразу к сути дела. — Вы жили в Далласе? — На Южный Мемориал. Доктор наморщил лоб. — Да. Тогда у всех тамошних жителей брали образцы крови на тот случай, если им понадобится донорская кровь. Это было давно. Беннет погрузился в воспоминания. Около 30 лет назад. Да, но тем не менее образцы крови сохранились, папа. И снова в ее голосе прозвучала непоколебимая убежденность: И что из этого следует? Она поерзала на стуле. Хотите поддержать свою внучку? Не сейчас, спасибо. Женщина криво улыбнулась. Вы не такой, каким я вас представляла. Я думала, что доктор должен быть более отзывчивым. В клинике Бельвью, где я отвыкала от метадона, хватало отзывчивых людей. «Мисс Мерфи», — заговорил он, — «позвольте мне...» Но когда я избавилась от наркотиков, и когда у меня появилась эта чудесная дочь, я решила разобраться в своей жизни. Мне захотелось, чтобы моя крошка знала своих бабушку и дедушку. И, наконец, мне захотелось встретиться с вами. С этим пора заканчивать» подумал Беннетт и встала за стола. «Мисс Мерфи, вы понимаете, что я могу сделать анализ ДНК, и он покажет?» «Да, я это понимаю», – перебила его посетительница и бросила на его стол сложенный вдвое лист бумаги. Беннетт медленно развернул его. Это был отчет из генетической лаборатории в Далласе. Он прочитал первый абзац, и у него закружилась голова. «Тут говорится, что вы определенно мой отец». Существует лишь один шанс из 4 миллиардов, что вы им не являетесь. В лаборатории сравнили мой образец крови с вашим, тем, который хранился все эти годы. Это какое-то безумие, пробормотал Беннет, торхнув в кресло. А я думала, вы меня поздравите, сказала она. Ведь вычислить вас было не так легко. 28 лет назад моя мама жила в Сент-Луисе. И в то время она была замужем. В Сент-Луисе Беннет учился в медицинской школе. — Но вы же сказали, что она меня не знает. Она прошла процедуру искусственного оплодотворения, использовав сперму анонимного донора. Каковым являетесь вы? У Беннета потемнело в глазах. — Я предположила, что донор был студентом-медиком, — продолжала она. — Поскольку мама обратилась в медицинскую школу, а у них был собственный банк спермы, Ведь студенты-медики тогда сдавали сперму за вознаграждение, верно? Да, по 25 долларов. Но вот видите, неплохие карманные деньги в то время. И как часто это можно было делать? Раз в неделю пришел, кончил в пробирку и на четверть сотни богаче. Да, что-то в этом роде. Клиника сгорела 15 лет назад, а с ней и все записи. Но я отыскала студенческие альбомы выпускников и внимательно изучила их. Каждый год в школе училось 120 студентов, половину которых составляли девушки. Если их исключить, остается 60 молодых людей. Отбрасываем азиатов и прочих нацменов и получаем примерно 30 человек. Приняв во внимание факт, что в те времена сперма хранилась не более года, я составила список из 140 имен, которые нужно было проверить. Все заняло гораздо меньше времени, чем я ожидала. Беннетт смотрел на женщину бессмысленным взглядом. Ее слова доносились до него, словно через толстую перину. «Но хотите, скажу вам правду?» — продолжала она. «Когда я увидела вас на фотографии в альбоме выпускников, я сразу все поняла. Что-то такое в ваших волосах, бровях...» Она пожала плечами. «И вот я здесь». «Но этого не должно было случиться», — проговорил Беннетт. «Мы все были анонимными донорами. Нас невозможно было проследить». Никто из нас никогда не должен был узнать, родился от него ребенок или нет. Анонимность донора являлась законом. «Что ж», — был ответ, — «те времена в прошлом». «Однако я не давал согласия быть вашим отцом, и это главное». Женщина снова пожала плечами. «Ну что я могу сказать? Я всего лишь помогал бесплодным парам обзавестись ребенком, а мне самому он был не нужен. И все же я ваш ребенок. Но у вас ведь есть родители». — Я ваша дочь, доктор Беннет, и могу доказать это в суде. Повисло молчание. Они смотрели друг на друга. Ребенок гугнил и извивался. Я хотела встретиться со своим биологическим отцом. Что ж, вы с ним встретились. Что дальше? И еще я хотела, чтобы он выполнил свои обязанности и обязательства. Потому что после того, как он поступил со мной подобным образом... — Ага, вот оно. Метнулось в мозгу у Беннета карты выложены на стол. Мисс Мерфи, медленно проговорил он, от меня вы ничего не получите. Он встал, она тоже встала. Тем, что я стала наркоманкой, сказала она, я обязана вашим генам. Прекратите нести чушь. Ваш отец был алкоголиком, а у вас в молодости тоже были проблемы с наркотиками. Вы носите в себе ген наркотической зависимости. Что еще за гены такие? ADS-3. Героиновая зависимость dit 1 Кокаиновая зависимость. У вас есть эти гены, и у меня тоже. Их передали мне вы. Вы не имели права сдавать свою дефектную сперму». «О чем вы говорите?» Беннет уже почти кричал. Эта женщина явно действовала по заранее разработанному сценарию, произнося тщательно заученный текст. «Я сдавал сперму 30 лет назад. Тогда генетических тестов не было. Точно так же, как сейчас нет ответственности за это». «Вы знали», – прошепела она, – «знали, что у вас проблема с кокаином. Знали, что это в крови у вашей семьи. Но вы все равно продавали свою сперму. Вы выбросили свою опасную сперму на рынок, не заботясь о тех, кого вы заразили». «Заразил?» «Вы опозорили профессию врача. Вы передавали другим людям свои генетические болезни. Но вам ведь наплевать на этих несчастных?» Несмотря на возбуждение, охватившее его всего несколько минут назад, Беннет вдруг странным образом успокоился. Он направился к двери. «Миссис Мерфи, мне нечего больше вам сказать. Решили вышмарнуть меня вон?» С угрозой спросила она. «Что ж, вы об этом пожалеете. Вы об этом горько пожалеете». И она ураганом вылетела из кабинета. Ощущая себя полностью опустошенным, Беннет без сил рухнул на стул, предназначенный для посетителей. Он находился в состоянии шока. Его взгляд упал на письменный стол, с лежащими на нем амбулаторными картами пациентов, дожидавшихся в приемной. Теперь все это показалось незначительным и лишенным смысла. Беннет набрал номер своего адвоката и быстро описал сложившуюся ситуацию. — Она хочет денег? — спросил тот. — Полагаю, что да. — А сколько именно хочет, не сказала? — Джефф, — вздохнул Беннет, — ты это серьезно? — К сожалению, приходится, — ответил адвокат. То же самое случилось в Миссури, но в Миссури тогда не было четких законов, регулирующих отцовство по отношению к детям, родившимся в результате искусственного оплодотворения. Дела, подобные твоему, до недавнего времени не были проблемой, но теперь в делах об отцовстве суды, как правило, стараются выносить решения в пользу детей. Ей уже 28, Да, и у нее есть родители. И тем не менее, она может добиваться своего через суд. Она может выдвинуть обвинение в опрометчивом создании угрозы для ребенка, в жестоком с ним обращении и в чем угодно еще, что она сумеет вытащить из шляпы. Может, она чего-то добьется от судьи, а может и нет. Не забывай, судебные решения в делах, связанных с отцовством, почти всегда направлены против мужчин. Допустим, ты обрюхатил женщину, и она решает сделать аборт. Ей для этого не нужно твое согласие. Но если она решит родить... Ты будешь платить алименты, даже если ты никогда не давал согласия на то, чтобы иметь от нее ребенка. Суд заявит, что виноват ты. Что ты должен был семь раз подумать, прежде чем лезть к ней в постель. Или, к примеру, ты делаешь анализ ДНК и выясняешь, что твои дети не твои. То есть жена обманула тебя. Суд все равно заставит тебя содержать их. Или в случае развода платить им алименты. Платить алименты чужим детям. Но она в свои 28 давно не ребенок. Вопрос нужно ставить иначе. Хочет ли известный врач идти в суд в связи с тем, что он не желает помогать собственной дочери? Нет, не хочет, — откликнулся Беннет. Вот именно, не хочет. И она это знает. Кроме того, я могу предположить, что она знает и законы Миссури. Так что дождись ее звонка, договорись с ней о встрече и позови меня. Если у нее есть адвокат, тем лучше. Позаботься о том, чтобы он тоже пришел, а пока перешли мне по факсу генетический отчет, который она тебе вручила. Мне придется платить ей отступные. Будем на это надеяться, сказал адвокат и повесил трубку.